Глава девятая. Розабель Кэрри. На мой стук никто не ответил. Голоса становились громче, взрывы смеха звучали чаще. Но я успела заметить, что за те несколько минут, что я стояла под дверью принца Герльда Нивена Третьего, он не проронил ни единого слова. В отчаянии я схватилась за дверную ручку, и она с легкостью провернулась. «Рискну», — подумала, чувствуя, как все внутри сжимается от страха. Одному драконьему богу известно, как на мой визит без приглашения отреагирует шестой принц. Моему взгляду предстала весьма неприглядная картина. По комнате плыл приторно-сладкий дымок, от запаха которого меня тут же начало мутить. Сквозь полупрозрачную пелену я рассмотрела диван, где фривольного вида девица со спущенной лямкой платья оказывала знаки внимания Файрону. Сам же пятый принц смотрел на нее с откровенно скучающим видом, однако, заметив меня, в его взгляде вспыхнуло неподдельное любопытство. «Извините», — пробормотала, испытывая нестерпимое желание выбежать отсюда и никогда больше не возвращаться. «Под карауле лучше Герльда в учебном корпусе или на территории академии». «Рози!» — Файрон расплылся в довольной улыбке. «Какая неожиданная встреча! Проходи, не стой на пороге, садись!» Он похлопал по свободному месту рядом с собой, с другой стороны от недовольной моим появлением девицы, но я лишь помотала головой. Все мое внимание уже захватил Геральт Нивен III. Золотой дракон сидел в роскошном кресле, а на подлокотнике удобно примостилась та самая блондинка, которая утром бросилась к нему на шею. Своими тонкими пальчиками с длинными алыми ногтями она массировала ему плечи и посматривала на меня с нескрываемым презрением. Геральт. «Можно вас попросить?» От волнения мой голос звучал тише, чем я привыкла говорить. Шестой принц даже не пошевелился. Казалось, будто он находился в трансе. Взгляд смотрит в одну точку, не моргает, через чур расслабленная поза. «Мне было бы так сидеть неудобно, спина быстро заболит». В замешательстве я посмотрела на Файрона, хмуря брови. Чёрный дракон лишь пожал плечами и снова указал подбородком на свободное место. Я в ответ замотала головой. Шестое чувство твердило. В этой комнате прямо сейчас происходит что-то плохое, незаконное. Но как бы в этом убедиться? Да и стоит ли вмешиваться в дела принца в себе дороже? — Ваше Высочество! — пришлось приложить немалые усилия, чтобы голос звучал громче и тверже. — Гэрольт Нивен Третий! Я добилась своего... золотой дракон вздрогнул и нервно передернул плечами сбрасывая из себя ладони блондинки медленно повернул ко мне голову и недоуменно захлопал глазами рози восприняв его ответ как добрый знак я подошла ближе ваше высочество прошу прощения за беспокойство но мне очень необходимо получить от вас письменное разрешение на работу в кондитерской по выходу принц раздраженно поморщился выставив вперед ладонь в предупреждающем жесте «Чего орешь?» — хрипло спросил он. «Я не глухой». «Простите!» — чувствуя, как щеки горят от смущения, я опустила голову. «Если он разозлится, получение разрешения затянется, а мне срочно надо сообщить родителям, чтобы не искали наемных работников со стороны. У них и так сейчас мало денег. Потратили все, заплатив за год моего обучения в Горинской академии». «Не прощаю». Геральт поднял на меня взгляд льдисто-голубых глаз, и при мне радужка окрасилась золотым пламенем. На губах принца появился намек на улыбку, но не ту, с которой он благодарил меня, покупая сладости в кондитерской. Она была снисходительной и высокомерной, и совершенно точно не сулила мне ничего хорошего. «Да что я ему сделала?» Я не могла поверить, что передо мной сейчас был тот самый добрый, веселый принц, каким я всегда привыкла его видеть. Или это его истинное лицо? Наверное, я зайду в другой раз. Стараясь не расплакаться от досады, произнесла я и уже развернулась, чтобы покинуть апартаменты. Чувство дискомфорта усиливалось с каждой секундой. Сейчас мне было все равно на разрешение. Нестерпимо хотелось убежать, скрыться, не видеть этих надменных лиц и не дышать противным дымом. «Вот и поговорили», — ехидно прокомментировала мою капитуляцию одна из девушек, но я уже шагнула за порог и быстро пошла по коридору, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. «Завтра попробую еще раз поговорить с ректором. Может, Райан он пойдет мне навстречу?» Погруженная в свои мысли, я не сразу услышала за спиной торопливые шаги и вскрикнула, когда тяжелая рука опустилась мне на плечо. «Зачем приходила?» Развернувшись, я увидела перед собой Геральта. Глаза по-прежнему сверкали золотом, вертикальный зрачок пульсировал, то расширяясь, то сужаясь. Губы принца были сжаты в тонкую полоску, а ноздри широко раздувались, жадно втягивая прохладный воздух. «Разрешение!» — послушно выдала я. «Ваше Высочество, я бы не стала нарушать ваш отдых, но мне очень надо получить от вас разрешение на работу». «Очень надо!» — выпросительно изогнул бровь принц. «Очень-очень?» Призналась я, не сводя глаз, его настороженного лица. «Очень, очень!» Медленно повторил за мной принц, наклоняясь ко мне. Сердце подпрыгнуло в груди и застучало так громко, что его биение без труда слышали мы оба. Я шумно сглотнула и невольно облизнула пересохшие губы, чувствуя, как под стоячим воротником блузки взмокла шея. Золотой дракон сделал глубокий вдох, едва не касаясь кончиком носа моей макушки, и, спустившись ниже к уху, спросил... «Хочешь получить мое разрешение?» Слова застряли плотным комом в горле. Не в силах разомкнуть губы, я кивнула. «Услуга за услугу!» Не потребовалось время, чтобы ответить. «Какую услугу?» Закрыв глаза, я молилась о том, чтобы эта странная пытка закончилась. Еще ни один мужчина не подходил ко мне так близко, и уже тем более ничего не шептал мне на ухо. Однако для Геральда все это было лишь развлечением — Убрав выбившееся из хвоста прядь мне за ухо, он многозначительно хмыкнул. «Удиви меня!»